«И уж если на то пошло, скажу еще», — продолжала Кумика. «Я ненавижу говядину, жареную с зеленым перцем. Это ты знал?» «Нет, не знал. Терпеть не могу. И не надо спрашивать, почему. Просто не выношу запах, когда их вместе жарят на одной сковородке». «Ты хочешь сказать, что за шесть лет ни разу не готовила говядину вместе с зеленым перцем? Она покачала головой. «Я могу есть зеленый перец в салате, а говядину жарю с луком, но никогда не делаю мясо и перец вместе!» Я вздохнул. «Тебе никогда не казалось это странным?» — спросила она. «Странным? Я просто никогда этого не замечал», — ответил я, задумавшись на мгновение. Неужели за все время, что мы живем вместе, мне действительно ни разу не довелось поесть жареной говядины с зеленым перцем? Разумеется, припомнить этого не удалось. «Ты живешь со мной?» — продолжала Кумика. «Но при этом почти не обращаешь на меня внимания. Ты думаешь только о себе». «А вот теперь...» «Сделай паузу», — сказал я, выключив газ и поставив сковородку на плиту. «Давай не будем отходить от темы». «Допустим, я без должного внимания отнесся к таким вещам, как салфетки и туалетная бумага или говядина и зеленый перец. Признаю. Но это не значит, что я не уделяю внимания тебе. Мне наплевать, какими салфетками я пользуюсь. Ладно, если бы на стол положили черный, я, может, и удивился бы». Но белые, голубые, для меня это не имеет никакого значения. То же самое говядина и зелёный перец. Вместе, по отдельности, какое мне дело? Даже если бы сам процесс жарки говядины с зелёным перцем вообще исчез с лица земли, меня бы это нисколько не задело. Это не имеет никакого отношения к тебе, к твоей сущности. Разве я не прав? Вместо ответа Кумика двумя большими глотками покончила с пивом и уставилась на пустую бутылку. Я отправил содержимое сковороды в мусорное ведро. К черту, говядину, зеленый перец, а заодно и лук с пророщенными бобами. Странно. Только что была еда, а теперь просто мусор. Я открыл пиво и стал пить прямо из бутылки. — Зачем ты это? — спросила Кумика. — Тебе ведь противно было? — Сам бы съел. Мне вдруг расхотелось говядины с зелёным перцем. Жена пожала плечами. — Как хочешь. Она положила руки на стол, опустила на них лицо и долго сидела в такой позе. Видно было, что она не плачет и не спит. Я взглянул на пустую сковороду на плите, взглянул на кумика и залпом допил пиво. — Сумасшедший дом! Стоило поднимать шумы из-за салфеток, туалетной бумаги и зеленого перца. Я подошел к жене и положил руку ей на плечо. — Ну хорошо. Я все понял. Никогда больше не буду покупать голубые салфетки или туалетную бумагу в цветочек. Обещаю. Завтра я отнесу все обратно в супермаркет и обменяю. Если не поменяют, сожгу их во дворе, а пепел выброшу в море. И больше никакой говядины и зеленого перца. Никогда. Запах скоро улетучится, и нам больше никогда не надо будет об этом думать. Окей?» Кумик по-прежнему молчала. «Хорошо бы выйти прогуляться на часок, а потом вернуться и увидеть, что она повеселела. Но я знал, что такого не случится. Ситуацию надо уладить самому. — Послушай, ты устала, — сказал я. — Отдохни немного и пойдем куда-нибудь съедим пиццу. — Когда в последний раз мы ели пиццу? — С анчоусами и луком. Закажем одну на двоих. Мы ведь можем себе позволить изредка сходить куда-нибудь перекусить. Это тоже не помогло. Кумик по-прежнему сидела, вжавшись лицом в руки. Я не знал, что еще сказать, сел напротив и стал смотреть на нее через стол. Из-под ее коротких черных волос выглядывало ухо. На нем была сережка, которую я никогда раньше не видел. Маленькая золотая рыбка. Где и когда она могла купить такую штуку? Хотелось курить с тех пор, как я бросил не прошло и месяца. Я представил, как достаю из кармана пачку и зажигалку, беру сигарету с фильтром и закуриваю. Я набрал полные легкие воздуха и вдруг почувствовал сильный запах жареной говядины и овощей. Откровенно говоря, есть хотелось страшно. Взгляд вдруг остановился на календаре со значками лунных фаз. Приближалась полнолуние. Ну, конечно, у Кумика наступали критические дни. Только став женатым человеком, я по-настоящему осознал, что являюсь жителем Земли, третьей планеты Солнечной системы. Я жил на Земле, Земля обращалась вокруг Солнца, а вокруг Земли вращалась Луна. Нравится мне это или нет, но так будет продолжаться вечность, или то, что можно назвать вечностью в сравнении с моей жизнью. Я стал смотреть на вещь подобным образом под влиянием почти абсолютной точности 29-дневных менструальных циклов своей жены, которые полностью совпадали с фазами Луны. Критические дни Кумиков всегда переживала тяжело. За несколько дней до начала становилась неуравновешенной, даже подавленной поэтому хоть это и касалось меня лишь косвенно, ее циклы стали и моими. Каждый месяц приходилось быть все внимательным, чтобы не создавать ненужных проблем. До женитьбы я почти не замечал фас луны. Может, она и попадалась мне на глаза, когда я смотрел на небо, но ее форме в тот или иной отрезок времени я не придавал никакого значения. А после свадьбы... Я стал следить за тем, что творится с луной. До Кумика у меня было несколько девушек, и, конечно, у каждой был свой период. У одних он проходил трудно, у других — легко, у некоторых заканчивался за три дня, у некоторых продолжался неделю. Бывало, все проходило регулярно, а то случались задержки дней на десять, что пугало меня до смерти. У одних женщин от этого портилось настроение, на других почти не влияло. Хотя до женитьбы на Кумика я никогда не жил с женщиной, и природные циклы значили для меня лишь смену сезонов. Зимой я надевал пальто, летом наступало время сандалий, и только. Женившись, я обзавелся не только сожительницей, но и новыми представлениями о цикличности. Только раз! В ее циклах произошел сбой на несколько месяцев. Это случилось, когда она была беременна. «Извини», — сказала Кумика, поднимая на меня взгляд. «Я не думала на тебя набрасываться. Просто устала, да и настроение плохое. Все в порядке. Не думай об этом. Когда устанешь, надо выпустить пар на кого-нибудь. Потом легче». Кумика сделала глубокий и медленный вдох, задержала дыхание и выдохнула. А ты? спросила она. Что я. Ты, если устаешь, никогда ни на кого не выпускаешь, пар? А я вот выпускаю. Почему так получается? Я покачал головой. Никогда не замечал. Странно. Наверное, у тебя внутри глубокий колодец. Ты крикнешь на него — у короля ослиные уши, и все в порядке. — Может, и так, — не сразу откликнулся я, задумавшись.